Глава 11 Мозг Альбера был совершенно пуст. Он был не в силах связать две мысли, представить, как все произойдет. Он пытался как-то упорядочить свои ощущения, но мозг не подчинялся. Двигаясь размашистым шагом, он то и дело машинально поглаживал лезвие, лежавшего в кармане ножа. Время шло, мелькали станции метро, потом улицы и немалейшего просвета. Он не мог поверить в то, что делает, однако все же делал. Он был готов на все. Эта история, морфин, с самого начала дело пахло керосином. Эдуар уже не мог обходиться без морфина. До сих пор Альберу удавалось как-то удовлетворить его потребности. На этот раз он тщетно обшаривал ящики стола. Денег на дозу наскрести не удалось. Вот почему, когда его друг после нескончаемых дней страданий принялся умолять прикончить его, Настолько боль сделалась нестерпимой. У Альбера, тоже выбившегося из сил, отключился контроль. Он схватил подвернувшийся под руку кухонный нож, машинально вышел из дома, доехал до метро, до Василия и углубился в греческий квартал, в районе улицы Седен. Он должен раздобыть морфин для Эдуара. Если потребуется, он готов пойти на убийство. Первая мысль мелькнула у него в голове, когда он увидел грека. Тип лет тридцати шагал, как слон, широко расставляя ноги, отдуваясь на каждом шагу и потея, несмотря на ноябрьский холод. Альбер, атерапев, возрился на его громадный живот, отвисшие тяжелые груди, колыхавшиеся под шерстяным свитером, на бычью шею и отвисшие щеки. Он подумал, что его ножик тут совсем не подходит. Тут нужен по меньшей мере лезвие сантиметров пятнадцать или двадцать. Положение и так было не блестящее. Без подходящего оружия он бессилен. Альберт совсем полдухом. «Вечно с тобой так», — твердила его мать, — «ты не способен ничего организовать». Бедный мальчик, такой легкомысленный, и она воздевала очи горе, призывая в свидетеля Господа Бога. Новому мужу, это так говорилось, они не были женаты, но мадам Майяр норовила все привести к общепринятым нормам. Она непрестанно жаловалась на сына. Отчим, начальник отдела в универмаге Самаритен, ограничивался созерцанием шнурков, но явно придерживался того же мнения. Против этих атак Альбер, даже будь у него силы, не нашел бы возражений, так как день ото дня и сам все больше был с ними согласен. Похоже, все и вся ополчились против него. И впрямь время выдалось нелегко. Встреча была назначена возле общественного писсуара на улице Сен-Сабен. Альбер понятия не имел, как это вообще происходит. Он связался с греком, позвонив в кафе и сославшись на кого-то, кто узнал еще кого-то. Грек не задавал никаких вопросов, тем более, что по-французски знал слов 20. «Антонополос» — все называли его «пулос», даже он сам. Прибыв на место, он так и представился. «Пулос» — для такого дородного человека он перемещался удивительно скоро, мелкими, семенящими, чрезвычайно быстрыми шажками». Ножик был слишком короткий, тип был слишком быстрый. Альбер в самом деле довольно туманно представлял, что делать. Бегла, оглядевшись, грек ухватил его за руку и дотащил до общественного писсуара. Воды там давно-давно не было, воздух был непригоден для дыхания. Однако пулуса это ни капли не смущало. Зловонная клака была для него чем-то вроде зала ожидания, а для Альбера, страшившегося закрытого пространства, это обернулось пыткой вдвойне. «Деньги!» — потребовал Грек. Он хотел взглянуть на банкноты, взглядом Пулос указал на карман Альбера. Он не знал, что там нож, размер которого теперь, когда эти двое мужчин втиснулись в одну кабинку, казался еще более смехотворным. Альбер слегка повернулся, чтобы указать на другой карман, демонстративно высунул оттуда несколько банкнот по двадцать франков. полос молча кивнул. «Пять!» — сказал он. Так условились по телефону. Грех собрался выходить. «Погоди!» — воскликнул Альбер, хватая его за рукав. Пулус остановился, обеспокоенно глядя на него. «Мне нужно больше!» — прошептал Альбер. Он старательно выговаривал слова, подкрепляя сказанное движениями рук. Обращаясь к иностранцам, он часто говорил так, будто они были глухими. Пулус сдвинул густые брови. «Двенадцать!» — сказал Альбер. И он показал всю пачку, но не мог отдать деньги, ведь это было все, чем он располагал, чтобы продержаться еще около трех недель. Во взгляде по загорелся огонек. Ткнув пальцем в Альбер, он кивнул. «Двенадцать! Стои здесь!» и двинулся прочь. «Нет!» — крикнул Альбер. Зловонный запах писсуара и стремление покинуть этот закуток, где ему с каждым мигом становилось все тревожнее, помогли ему нащупать верный тон. Его единственная задумка застояла в том, чтобы каким-то образом увязаться за греком. Пулос помотал головой. «Хорошо», — сказал Альбер, решительно опротискиваясь мимо грека. Тот поймал его за рукав, слегка заколебавшись, Альбер нушал жалость. Порой это оборачивалось его сильной стороной. Стараться особо не приходилось, он и без того выглядел плачевно. После восьми месяцев на гражданке он по-прежнему носил одежду, полученную при демобилизации. Тогда у него был выбор, взять одежду или 52 франка. Он сделал выбор в пользу одежды, потому что было холодно. Однако государство на самом деле загоняло ветеранам на спих перекрашенные армейские куртки. В тот же вечер под дождем куртка начала линять. Альбер вернулся, заявив, что в конце концов лучше возьмет 52 франка. Но оказалось слишком поздно. Раньше нужно было думать. Еще у него остались армейские поношенные ботинки и два солдатских одеяла. Все это накладывало определенный отпечаток, и дело было не только в посеках краски. У Альбера на лице было написано, что он устал и пал духом, как и многие демобилизованные. Казалось, он потерпел поражение и смирился с этим. Вглядевшись в его осунувшуюся физиономию, Грек принял решение. — Идем быстро, — прошептал он. С этого момента Альбер вновь окунулся в неведомое, он понятия не имел, как взяться за дело. Они двинулись по улице Сиден к пассажу Солорне. Прибыв туда, Полос указал на тротуар, повторив «Стоять!». Альбер огляделся вокруг, не было ни души, и вечером в начале восьмого единственным светлым пятном были окна кафе в сотне метров отсюда. «Здесь!» С приказами не спорят. Впрочем, Грек удалился, не дожидаясь ответа. Он несколько раз оборачивался, чтобы убедиться, что клиент смирно стоит на указанном месте. Альбер бессильно глядел ему вслед, но как только грек резко свернул направо, тотчас припустил за ним. Он промчался через пассаж на полной скорости, не сводя глаз с того места, где скрылся полос. Это было обветшалое здание, откуда сильно пахло едой. Толкнув дверь, Альбер углубился в коридор. Несколько ступенек вели в подвал. Он спустился. Окно с грязными квадратиками стекол пропускало немного света с улицы. Он обнаружил, что грек, опустившись на корточке, роется левой рукой в специально оборудованном проеме в стене. Рядом лежала маленькая деревянная дверца, видимо, маскировавшая этот тайник. Альберни на минуту, не замедляя движения, пересек подвал, схватил дверцу, которая оказалась гораздо тяжелее, чем он думал, и обеими руками обрушил ее на голову грека. Удар прозвучал, как гонг. Полос рухнул. Лишь в этот момент до Альбера дошло, что он только что сделал. Ружись, он хотел было удариться в бегство. Но остановился. Жив ли грек? Склонившись к нему, альберт прислушался. Фуллес тяжело дышал. Трудно было сказать, насколько он тяжело ранен, но по полбу стекала струйка крови. Альбер был в состоянии оцепенения, почти на грани обморока. Он сжимал кулаки, твердя «давай, давай». Он наклонился, сунул руку в тайник и достал оттуда коробку из-под обуви. Истинное чудо — коробка была доверху заполнена ампулами по 20-30 миллиграммов. Альбер уже давно научился определять дозировку. Он закрыл коробку и вдруг увидел, что рука пулуса описывает в воздухе дугу. Гректо был вооружен как следует настоящий и хорошо заточенный нож с топором. Лезвие чиркнуло по левой руке Альбера мгновенно так что он ощутил лишь, что по руке прокатилась жаркая волна. Он крутанулся на месте, его нога взметнулась в воздух, и удар каблука угодил греку в висок. Голова того стукнулась о стену с гулкими звуками, напоминавшими удар гонга. Альберни, выпуская обувную коробку, несколько раз топнул по руке пулоса, все еще сжимавшего нож. Потом он поставил коробку на пол, схватил деревянную дверцу и принялся бить ее пулоса по голове. Альбер остановился, прерывисто дыша от усилий страха. Из руки обильно струилась кровь. Порез был очень глубоким. Куртка сильно испачкана кровью. Вид крови всегда приводил его в ужас. Только сейчас он ощутил боль. До него дошло, что нужно срочно принимать меры. Обшарив подвал, он нашел пыльную тряпицу и перетянул левую руку. Осторожно, словно боясь пробудить спящего зверя, Альбер склонился над греком. Услышал тяжелые равномерные вздохи. Череп у Грека явно был прочным. Альбера колотила дрожь. Он выбрался на улицу, зажав коробку под мышкой С такой раны не войдешь в трамвай или метро. Ему удалось кое-как замаскировать импровизированную повязку и пятна крови на куртке, а потом взял такси у бастили. Шофер был примерно такого же возраста, как Альбер. Сидя за рулем, он долго и с недоверием оглядывал белого, как мел клиента, который, присев на краешек сиденья, покачивался, прижимая к себе руку. Беспокойство водителя удвоилось, когда Альбер самовольно открыл окошко, так как ему стало нестерпимо тревожно в закрытом помещении. Шофер даже решил, что пассажир сейчас стошнит прямо в машине. Э, надеюсь, вы хоть не больны? Нет-нет, ответил Альбер из последних сил. Если вы больны, я вас высажу. — Да нет же, — возразил Альбер, — я просто устал. Несмотря на его заверения, подозрения шофера усилились. — У вас точно есть деньги? Альбер вынул из кармана 20 франков и показал водителю. Тот был успокоился, но ненадолго. Все-таки у него за плечами был опыт, привычка. К тому же такси принадлежало ему. И все же коммерческая жилка пересилила. Угодничать он привык. — Ты уж прости, я спросил, потому что типа вроде тебя часто... «Что значит типа вроде меня?» — спросил Альбер. «Ну, я имею в виду демобилизованная, понимаешь? Потому что вы сами не демобилизованы. А, это... Нет, я всю войну провел здесь. Я асматик, и у меня одна нога короче другой». Многие все-таки отправились на фронт, а некоторые даже вернулись с ногой куда короче другой. Шофер не слишком мирно воспринял это замечание. Лично эти ветераны твердят о своей войне, пытаясь преподать урок всему миру. Эти вояки всех уже достали, настоящие герои погибли, а вот ж те, извините, были героями. И вообще, когда какой-нибудь тип разглагольствует о том, сколько ему довелось пережить в окопах, следует насторожиться. Скорее всего, он всю войну проторчал в конторе. «Но мы, может, тоже выполняли свой долг», — заявил шофер. «Да что они знают эти демобилизованные о том, каково тут пришлось людям, сколько они пережили лишений». Альбер уже наслышался подобных фразочек. Он уже затвердил наизусть про драговизну угля. Дикий цен на хлеб, цифры он запоминал легко. После демобилизации Альбер пришел к выводу: хочешь жить спокойно, засунь нашивки победителя подальше в ящик. Примечание. Автор цитирует фразу из первой главы романа Бернануса: Кладбище под луной. Конец примечания. Таксист высадил его на углу улицы Симар. Взял 12 франков и не отъехал, пока Альбер не дал ему начать. В этом квартале жила кучка русских, но врач был француз, доктор Мартино. Альбер познакомился с ним в июне, когда у Эдуара начались приступы. Неизвестно, как Эдуард доставал себе морфин, пока валялся по госпиталям, но он страшно к нему пристрастился. Альбер пытался урезонить его старина, ты ступил на скользкую дорожку? Так дальше продолжаться не может, надо бы тебе подлечиться». Эдуард ничего не хотел слышать. Он оказался таким же упрямцем, как и в той истории с отказом от пластической операции. Альбер не мог этого понять. «Знавал я одного коллегу», — говорил он, «который продавал лотерейные билеты на Фобур Сен-Мартен. Он лечился в госпитале в Шалоне. Он рассказывал мне о пересадках кожи, которые делают нынче. Ну так вот, парни после этого хоть и не выглядят суперкрасавцами». Но все-таки по-человечески. Но Эдуард и слышать ни о чем не хотел. Нет, нет, еще раз нет. Он по-прежнему раскладывал пасенцы на кухонном столе и курил сигаретой через нострю. От него постоянно распространялся чудовищный запах. Это и понятно, гортань-то наружу. Пилон через воронку. Альбер раздобыл для него подержанный жевательный аппарат. Один тип покачурился после пересадки. Ткани не прижились. Повезло невероятно. Эта малость облегчила жизнь, и все же было непросто. Эдуара выписали из госпиталя Роллен в начале июня. Через несколько дней у него появились признаки тревоги. Его с головы до ног била зноб. Он страшно подтел, Отольги то немногое, что удалось съесть. Альберт чувствовал себя беспомощным. Первые приступы ломки из-за отсутствия морфина были настолько бурными, что Эдуару пришлось привязывать к кровати. Как в ноябре 18 года при фронтовом госпитале стоило закончить войну и законопать двери, иначе владельцы квартиры явились бы и прикончили его, чтобы прекратить его страдания и свои собственные. Но Эдуара было страшно смотреть, скелет, одержимый бесами. Доктор Мартино, который жил совсем рядом, тогда согласился приехать и сделать укол. Это был хладнокровный, остроенно державшийся человек, который, по его словам, в 1916 году в окопах произвел 130 ампутаций. Так что благодаря этому Эдуард стал малость поспокойнее. Это через доктора Альбер связался с Базилем, и тот стал их поставщиком. Базиль, видимо, обчищал аптеки, больницы, клиники. Он специализировался на медикаментах и мог достать что угодно. Некоторое время спустя Альберу повезло. Базиль предложил ему по дешевке партию морфина, которую хотел сбыть с рук, своего рода скидка, чтобы освободить склад. Альберт тщательно записывал, сколько и каких сделаны инъекций, помечая дату, время и дозу, для того, чтобы помочь Эдуару держать употребление наркотика под контролем и на свой манер читал ему мораль, правда, без особого успеха. Но хотя бы Эдуару на тот момент ненадолго полегчало. Он меньше плакал, однако к рисованию не вернулся, несмотря на все альбомы и карандаши, которые приносил ему Альберт. В общем, почти все время Эдуар проводил лежа на диване, и изучая потолок после чего в конце сентября запасы иссякли, а Эдуард так и не слез с морфина. В июне ему нужно было 60 миллиграммов в день, а три месяца спустя уже 90. Альбер не видел выхода. Эдуард по-прежнему не покидал квартиры, был малообщительным. Альбер метался в поисках денег для покупки морфина, а еще оплата жилья, еда, уголь. в одежде не было и речи, слишком дорого. Деньги таяли с головокружительной скоростью. Все, что было можно... Альбер заложил в ломбард. Он дошел до того, что переспал с толстухой мадам Монастье, владелец часовой мастерской, где он занимался упаковкой, а та взамен прибавила ему ужалование. Так думал про себя Альбер, который в данном случае охотно разыгрывал себя о мученика. На самом деле он был даже рад, что представилась такая возможность, как никак шесть месяцев без женщины. У мадам Монасье были громадные груди, он понятия не имел, что делать с этим богатством. Но она была приятной женщиной и старательно наращивала рога мужу, который заявлял, что мол, те, у кого нет военного креста, уклонялись от призыва. Самой крупной статьей расходов был, конечно, морфин. Цена на него резко повышалась, потому что дорожало все. И наркотики тоже, их цена стремилась вверх вместе со стоимостью жизни. Альбер сожалел, что правительство, которое, стремясь сдержать инфляцию, выпустило национальный костюм за 110 франков, не учредило одновременно национальную ампулу морфина за 5 франков. Оно могло бы также ввести национальный хлеб, или национальный уголь, национальные ботинки, или национальную квартплату, или даже национальную работу. Альбер размышлял, не ведут ли подобные мысли прямиком к большевизму. В банк на прежнее место его не взяли. Прошло то время, когда депутаты, положив руку на сердце, возглашали, что страна обязана дать долг чести и признательности нашим дорогим ветеранам. Из банка Альберу прислали письмо, где разъяснялось, что экономическое положение страны не позволяет вновь нанять его на работу. Ведь ради этого пришлось бы уволить людей, которые на протяжении 52 месяцев этой суровой войны оказали нашему предприятию важные услуги. И так далее. Для Альбера поиск денег стал работой на полную ставку. Ситуация окончательно усложнилась, когда Базилия арестовали при неприятнейших обстоятельствах. Схватили прямо в аптеке с карманами, набитыми наркотиками. Руки его по были в крови фармацевта. Внезапно лишившись поставщика, Альбер зачистил в подозрительное бар, спрашивая там и сям адреса. В итоге раздобыть морфин оказалось не слишком сложно. Учитывая непрерывный рост цен, Париж стал перекрестком незаконной торговли. Здесь можно было найти почти все. И Альбер нашел Грека. Доктор Мартино, продезинфицировав рану, зашил ее. Альберу было дико больно, он стиснул зубы. «Да, нож был что надо» заявил врач, воздержавшийся от прочих комментариев. Мартинов сразу открыл дверь, не спрашивая, кто там и не задавая вопросов. Он жил на четвертом этаже в полупустой квартире с вечно задернутыми шторами. Повсюду развороченные коробки с книгами, повернутые к стене картины, в углу одно единственное кресло. Коридор с двумя жалкими стульями, поставленными друг против друга, служил приемный. Это напоминало кабинет нотариуса, если бы не коморка в глубине квартиры где стояла больничная койка, и были разложены хирургические инструменты. Мартинов взял с Альбера меньше, чем тот заплатил за такси. Выйдя от доктора, Альбера чего-то вспомнил про Сесиль. Он решил проделать остаток пути пешком. Захотелось пройтись. Сесиль. Прежняя жизнь, прежние надежды. Вроде бы нелепо поддаваться глуповатой ностальгии, но теперь, когда Альбер шел вот так по улицам с картонной коробкой под мышкой, со спеленутой левой рукой, перебирая все, что так быстро стало лишь воспоминанием, ему казалось, что он изгой. А с сегодняшнего дня бандит, а может быть и убийца, он не имел ни малейшего представления о том, как остановить эту эволюцию. Разве что чудом, это вряд ли. И потом пара-тройка чудес, пережитых им после мобилизации обернулась к Кошмар. Взять хоть Сесиль, раз Альбер подумал о ней. Здесь самые скверные события совершались благодаря чудовестникам которого стал его навоявленный отчим. Альберу следовало бы заподозрить неладное. После того, как банк отказался взять его, он долго искал работу, чего только не перепробовал, даже подработку в фирме, которая занималась диротизацией. По 25 сантимов за крысу. Мать заметила, что вряд ли Альбер тут озолотится. Впрочем, единственное, чем он разжился, — это крысиные укусы. Ничего удивительного, он всегда был неловким. Это все к тому, что спустя три месяца по возвращении с фронта он все еще был нищ, как и уф, а вы говорите, подарок для Сесиль. Мадам Маяр это понимала. И разве это будущее для такой хорошенькой нежной девушки? Ясное дело, мадам Маяр на месте Сесиль поступила бы точно так же. И вот после трех месяцев случайных халтур Мелких приработков в ожидании демобилизационных выплат. Они говорили все, но правительство было не в состоянии расплатиться. Случилось чудо. Отчим пристроил его лифтером в Самаритен. Дирекция универсального магазина предпочла бы ветерана, увешенного медалями, учитывая клиентуру. Но что поделать, взяли, что его подвернулось под руку. Подвернулся Альбер. Он управлял красивым решетчатым лифтом и называл этажи. Он ни за что не стал бы рассказывать об этом, разве только своему товарищу Эдуару, так как работа ему не слишком нравилась. Он не понимал, почему. Понял, когда в один июньский полдень двери отворились, и вошла Сесиль в сопровождение какого-то молодого парня с квадратными плечами. Они Сесиль не виделись с тех пор, как она написала ему письмо, а он ответил просто согласен. Первая же секунда принесла первую ошибку. Альбер сделал вид, что не узнал ее и сосредоточился на управлении лифтом. Сесиль и ее друг ехали на самый верх, бесконечный путь с остановками. Альбер все более хриплым голосом возвещал каждый этаж сущей пытка. Он невольно вдыхал новые духи, Сесиль, утонченный шикарный запах. От нее веяло деньгами, от ее спутника тоже. Он был молод, моложе Сесиль. Альбера это шокировало. Ему казалось унизительной не только их встреча, а то, что его застали в затейливой униформе, какой переточного солдата, эпалета с помпонами. Сесиль потупилась, Ей прям было стыдно за него, а это сразу было видно. Она потирала руки и смотрела в пол. Парень с квадратными плечами напротив разглядывал лифт с восхищением, явно очарованной этим чудом современной техники. Никогда еще для альбер минуты не тянулись так долго, за исключением тех, когда он был заживо погребен в своей воронке. Он даже отметил смутное сходство между этими двумя событиями. Сесиль и ее приятели вышли из лифта в отделе нижнего белья. Они с Альбером так и не обменялись взглядами. Альбер довел лифт до нижнего этажа, снял униформу и ушел, даже не потребовав жалования. Неделя работы — псу под хвост. Несколько недель спустя Сесиль, должно быть свет Альбера, опустившегося до роли ливрейного лакея, смягчила ее, вернула ему обручальное кольцо по почте. Он хотел бы отправить его обратно, он не нуждается в милостыне. Неужто у него даже в этой блестящей лакейской униформе такой жалкий вид? Но время, вправду, выдалось тяжелое. Простой табак стоит франк 50. Приходилось экономить, уголь дико вздорожал. Он пошел и сложил кольцо в ломбард. После перемирия все называли это муниципальным кредитом. Это более соответствовало республиканскому духу он мог бы выкупить порядочное количество скопившихся там его закладов, если бы мысленно не поставил на них крест. После этого эпизода Альберу не удалось найти ничего лучше, чем стать человеком-бутербродом. Он ходил по улицам, навесив на себя рекламные плакаты, один спереди, другой сзади, тяжелые, как пудовые гири. Плакаты восхваляли цены «Самаритен» или качество велосипедов «Дион Бутон». Он постоянно опасался наткнуться на «Сисиль». Если это было тяжело в карнавальной униформе лифтера, то уж обвешенным рекламой компари и вовсе невыносимо. Впору бросятся в сено.